Глава 139. «Когда тебе нужна проща, её никогда не оказывается под рукой». Мне еще никогда так не хотелось превратиться в горгулью, как хочется сейчас. Не только из-за всех тех классных вещей, которые я в таком случае смогла бы сделать, чтобы выбраться из этой каши. А еще и потому, что в эту минуту мне совершенно необходимы крылья, иначе я вот-вот переломаю себе все кости». Все кости до одной. И я ничего не могу с этим поделать, только закрыть глаза и ждать смерти. Помню, как-то раз я читала, что убивает не падение, а отскок. Если твой парашют не раскроется, и ты с размаху ударишься о землю, то ты должна вонзиться в нее. Ты все себе переломаешь, но если при приземлении ты не подскочишь, то есть вероятность, что ты останешься жива. Поверить не могу, что я погибну от отскока, и притом по милости мерзкого бессмертного десятилетнего сопляка. Не так я рассчитывала завершить семидневное пребывание в тюрьме, но ничего не попишешь. Я закрываю глаза и молюсь о том, чтобы это произошло быстро. Однако Хадсон переносится быстрее, чем когда-либо, и прежде чем я ударяюсь о землю, он оказывается там и подхватывает меня». ты переоценены», — говорит он с задиристой ухмылкой. Но произносит он это немного невнятно и дрожит, когда ставит меня на землю. Перенос отнял у него много сил, но он быстро мобилизуется. «Думаю, ты порвал себе селезенку, когда провернул этот трюк в духе Супермена. Я обвиваю рукой его талию, чтобы поддержать, пока он восстанавливает дыхание». Я знаю, мне надо его поблагодарить, но я слишком напугана. Мне страшно, что он потратил слишком много сил на то, чтобы поймать меня. «Селезёнки тоже переоценены», — он подмигивает мне. «Что будем делать?» — спрашиваю я. Но прежде чем он успевает ответить, через ограду перепрыгивают два великана — Мазур и Эфес. Когда они приземляются, сотрясается вся арена. И я, в общем-то, жалею о том, что Хадсон не дал мне упасть. Это была бы мучительная смерть, но она, по крайней мере, была бы быстрой. Думаю, теперь это максимум того, на что мы можем надеяться. Что мы предпочтем: Быструю смерть или медленную и мучительную? Спрашиваю я Хадсона, и по его уверенной улыбке вижу. Он думает, что я пошутила, но я не шучу. «Нам надо их измотать», — говорит он, — «и да, это можно было бы счесть каким-никаким планом, если бы Хадсон только что не побил всех обитателей этой тюрьмы, а я бы не была обыкновенным человеком малого росточка. Я оглядываю арену, ища место, где можно было бы спрятаться, пока мы не придумаем план получше. Но вижу, что такого места тут нет. Вокруг только открытое пространство». А ещё я вижу, что мы находимся не на настоящей арене. Да, тут есть зрители, сидящие на отгороженных канатами трибунах с пивом и попкорном в руках. Но на этом сходство заканчивается. Это бальный зал, с богатыми шторами, роскошным ковром и затейливыми белыми люстрами, которые заблаговременно подвязали, чтобы в центре зала могли сражаться великаны. Я не понимаю, что происходит». Как все эти люди узнали о том, что они могут прийти сюда? И каким образом Харон мог успеть приготовить этот бальный зал для проведения схватки, если он понятия не имел, что она вообще состоится? А что если имел? Что если он все время знал? Но если да, то каким образом он мог это узнать? Прежде чем мне удаётся найти ответ на этот вопрос, над нашими головами звучит голос Харона — приветствующего зрителей, пришедших на очередное представление битвы гигантов. Великаны стоят в центре зала, играя мускулами на потеху зрителям и размахивая руками, пока Харон зачитывает их рост и вес. Рост Мазура составляет 22 фута при весе чуть более 1000 фунтов. А рост феса равен 20 футам, и он стройнее, весу в нём 750 фунтов. «Это что-то вроде боксерского матча», — говорит Хатсон. «Нет, это не боксерский матч», — возражаю я, когда до меня наконец доходит правда. «Это Колизей. А мы с тобой — гладиаторы, которых скармливают львам». «Ни за что не поверю, что он проделывает это в первый раз», — Цедит Хадсон сквозь зубы, и в глазах его я вижу разгоряющийся гнев». Я тоже чувствую, как во мне нарастает ярость, поскольку понимаю, что все это обман. На самом деле никто не выходит отсюда на волю. Все те, кто, как полагал Реми, искупил свои грехи и выкупил свободу, просто-напросто оказались на этой арене и стали очередными жертвами в битве гигантов. «Это надувательство», — рычит Хадсон, когда и до него доходит «в чём тут фишка». Все, что обещают заключенным, все ради чего они мучают себя, — это просто еще одна ложь, чтобы сделать Харона богаче. Вот ублюдок. Мне хочется обдумать это. Понять, как такое бесстыдное злоупотребление должностным положением может происходить под самым носом всего магического сообщества. Но времени на раздумья у нас нет. Зрителям надоело наблюдать за хвостовством великанов, Им хочется действия. Каковое, скорее всего, будет состоять в том, что нас двоих разорвут в клочья. «Ты готова?» — спрашивает Хатсон. Я смотрю на него с таким видом, будто спрашиваю, «Ты что, шутишь?» И близко не готова. «Да, я тоже». Он смотрит мне в глаза с кривой улыбкой. «Как бы то ни было, давай все таки сделаем это. Ты ведёшь себя так, будто у нас есть выбор». Говорю я ему, пока Харон быстро зачитывает правила проведения матча. И все они дают преимущество великанам. Что неудивительно. Я немного подалась вперед и готовлюсь пуститься бежать. «Если тебе нужно решить, где купить загородный дом, на Таити или на Бора-Бора, то у тебя есть выбор», — говорит он. «Это... Это то, через что нам надо пройти», чтобы получить возможность сделать этот выбор. Договариваю я за него. «Хорошо, хорошо», — со смехом отвечает он. «Ты возьми себе Таити», — он показывает кивком на Эфеса. «А я возьму Бора-Бора», — кивок в сторону Мазура. «Идёт?» «Нет», — отвечаю я. «Но когда звучит свисток, я делаю ту единственную вещь, которую могу сделать. Бросаюсь бежать». И посылаю вселенной молитву, чтобы Таити не поймал меня».